12 июля, 30 июня 1878 года. Российская империя, Санкт-Петербург, морской порт. Гвардии штабс-капитан Николай Арсеньевич Бессоев. Солнечным и ясным июльским днем три корабля готовились к выходу в дальний поход. Оркестр играет марш прощания славянки. Волонтеры по-праздничному, возбужденные, толпятся на причале возле быстроходного Смольного, получая свою минуту славы от петербургских дам. При полном параде прогуливающихся по набережной. Портовые правые краны еще ночью закончили погрузку на колхиду ящиков с новейшими винтовками, пушками и боеприпасами. И она уже готовилась отдать швартовы, чтобы выйти на фарватор. С другой стороны, у выхода из морского канала эти два корабля уже ожидал стоящий на якоре сторожевой корабль Ярослав Мудрый. Пунктом назначения пока значилась военно-морская база Гуантанамо. Но кто его знает, как изменится международная обстановка за те 12 суток, пока караван со скоростью 18 узлов, невиданный для 1878 года, будет следовать из Петербурга до Кубы. «Быть может, разгружаться к Алхиде, и Смольному придется уже в Чарльстоне, Саванне или Майами». После убийства американского президента Хейса ситуация резко изменилась. Узнав, что покушавшийся был убит при попытке к бегству, я сразу сказал императору Александру Третьему, «Александр Александрович, решать, конечно, вам, но прошу вас иметь в виду, что это явная инсценировка». Я чуть не сказал «подстава», но вовремя сообразил, что таких слов император не знает. исполнителю застреленный сразу после покушения, — это классика жанра. Неужели у вас такие убийства не были редкостью? Увы, ваше императорское величество. Более того, это только начало. На следующем этапе заказных убийств высших должностных лиц королей, президентов и императоров начнут взрывать. Расстреливать из специальных винтовок с оптическими прицелами, и даже из пушек. Из пушек? удивился император. Это как, неудавшееся покушение на вашего сына Николая примерно 30 лет тому вперед. На крещение во время водосвятия одно из орудий Петропавловской крепости вместо холостого заряда оказалось заряженным картечью и нацеленным на иордань, где шла служба. В результате этого выстрела. Никто не пострадал, за исключением городового по фамилии Романов. Курьезно, он все равно наводит на определенные размышления. Тем более, что за тем покушением стояли агенты американских банкиров, подобным способом защищавших свои инвестиции в различные антироссийские проекты. Император поразмыслил и согласился, что паровозы лучше давить, пока они еще чайники и благословил моих орлов на священную войну с американской плутократией. Таким образом, вместе с волонтерами на Смольном на американскую войну уходит и моя отдельная гатчинская рота специального назначения. В принципе, всему, чему можно было научить на полигоне, я своих бойцов уже научил. Новое вооружение, то есть магазинные винтовки Мосина под патрон с бездымным порохом рота получила. А дальше бой должен показать, кто прав, а кто и лев. Сам Александр Александрович провожать нас не пришел, ибо официально такое мероприятие выглядело бы слишком заметным и политически ангажированным. А неофициальных путей просто не было. Такого громилу, как российский император, замаскировать для того, чтобы он мог инкогнито ходить по своей столице, не представлялось возможным. Поэтому попрощался он со мной и с моей ротой еще вчера вечером в Гатчине. Единственное, кажется, о чем сожалел император Александр Третий, так это о том, что у американцев, у северных и у южных, без разницы, невозможно будет установить монархический государственный строй, ибо американцы и монархия несовместимы. Кстати, на войну меня сегодня провожали только великая княгиня Мария Александровна, и сопровождавшая ее моя супруга анна в девичестве эн ее высочество решило что не может не проводить своего спасителя из британской темницы хотя замок холлируд в шотландии был мал похож на казимата петропавловки или камеры бастилии до трапа идущего на войну парохода вот замаскировать инкогнито присутствующую великую княгиню среди сбежавшегося на мероприятие петербургского дамского общества Было проще простого. У каждого из волонтеров были матери, сестры, жены и невесты, которые, соответственно, пришли провожать своих близких. Мое прощание с Анной, которая вот уже шестой месяц носила нашего первого ребенка, было недолгим. Моя жена происходила из семьи рыбаков, которые каждое утро выходили из дома, не зная, вернуться ли вечером обратно. Объятья Несколько слезинок и обещание Марии Александровны, что, если что, она не оставит мою семью своими милостями. С одной стороны, после этого заявления я чувствовал себя значительно спокойнее за своих родных. С другой же, о таком вообще не принято говорить вслух. Подобные обещания считаются нехорошей приметой. Но, как бы то ни было, прощание окончилось, навьюченные высокими рейдовыми рюкзаками бойцы моей роты. Вызывая завистливые шепотки среди волонтеров, гатчинцы давно поднялись на борт Смольного. Дамочки с берега устали махать шляпками и платочками, а я разместил своих людей по кубрикам и, поручив их заботам взводных командиров, поднялся на верхнюю палубу, чтобы последние минуты перед отходом корабля постоять в одиночестве, обдуваемый свежим морским ветерком, и привести свои мысли в порядок. Ведь на самый верх российских волонтеров не пускали, но на меня, с моим югородским происхождением, этот запрет не распространялся. Вот и остался позади еще один период моей жизни, который можно было бы окрестить петербургским или гатчинским. У меня пока не было никаких предчувствий, суждено ли мне погибнуть во время этого американского вояжа, или вся моя дальнейшая служба будет связана с какой-либо иной частью света. Единственное, что я чувствовал, это то, что в обозримом будущем я не вернусь в этот прекрасный город, и моя жена, если я буду жив, переедет вслед за мной на новое место моей службы. Ну и ладно. Александр Александрович, он может и хороший человек, дай бог ему здоровья, но постоянное присутствие рядом с царем утомляет. Да и сама моя рота, пока не понюхает поруху настоящих сражений, не сможет внести свой вклад в реформу русской императорской армии. Пока для этого больше сделали волонтеры со стороны Российской империи, участвовавшие в войне за освобождение Ирландии. Именно на основании этого опыта откидной игольчатый штык на винтовке Мосина, крестным отцом которого я был, заменили отъемным ножевым. Штыковых атак, может, и не будет, а хорошо наточенное холодное оружие и одновременный инструмент солдату не повредит никогда. Моя рота получила именно такие винтовки, пристреленные без штыка, который во время стрельбы находится в ножнах на поясе. До него, если дело и дойдет, то лишь тогда, когда прозвучит команда «примкнуть штыки». С другой стороны, можно поразмыслить и над, так сказать, высшим смыслом предстоящей войны. Мы же все-таки не американские наемники, которые, работая на одного нанимателя, свергают какого-нибудь диктатора страны Лимпопо-Бузимбу, а завтра, заключив другой контракт, возвращают его на прежнее место и оказывают ему всяческую поддержку. Нет, нам и нашим солдатам необходимо понимать смысл происходящих событий и ощущать правоту своего дела. Если наш боец или офицер не видит, что он сражается за справедливость, то начинает сражаться без огонька, а это уже путь к поражению. Если глянуть на нынешнюю Америку непредвзятым взглядом, то с чувством собственной правоты там все в порядке». Чистейшей воды эмбрион пиндосии наших времен, в некоторых моментах даже куда более отвратительный. Я согласен с адмиралом Ларионовым, что расчленение североамериканских Соединенных Штатов на несколько нормальных государств, постоянно враждующих между собой, пойдет этому миру только на пользу. Некому будет создавать искусственный управляемый хаос — И в XX веке люди во всем мире и в первую очередь в России будут жить спокойно. 15.3. июля 1878 года. Королевство Ирландия. Дублинский замок. Место проведения Чрезвычайного международного трибунала по Ирландии. Канцлер Югороссии Тамбовцев Александр Васильевич. Сказать честно. Начало судебного процесса по Ирландии следовало бы отложить на полгодика год. За столь короткое время нельзя собрать и задокументировать все факты зверств и нарушений законов. С другой стороны, затягивать с началом процесса тоже не следовало. Помимо чисто юридической целесообразности, существует еще и политическая. Железо следует ковать, пока оно горячо. Ведь многие обвиняемые, которые должны были усесться на скамью подсудимых в Дублинском замке, воспользовались царившей в стране неразберихой и успели дать стрикача. По нашим данным, некоторые из них сейчас находятся в Индии, другие — в Канаде, а отдельные особо шустрые особи оказались аж в Австралии. Их преступные деяния рассмотрят заочно» а потом, после вынесения приговора, беглецов отловят и экстрадируют в Дублин для исполнения наказания. В общем, примерно все то же самое, что было в нашей истории после 1945-го. Еще до начала работы Чрезвычайного международного трибунала пришлось заняться решением некоторых чисто правовых вопросов, а именно, по каким законам их судить? какие предусмотреть наказания, кто именно будет судьями и где будут отбывать наказания осужденные. Отдельно обсуждались и организационные вопросы, кто обеспечит охрану подсудимых, как и за чей счет их содержать, где именно и какие у них будут права. Можно было бы проделать все быстро и жестко в стиле ежовских троек. Только зачем тогда было весь этот огород городить? Не проще ли организовать в тюрьме, где содержались арестанты, небольшую локальную эпидемию холеры или тифа? Все подсудимые естественным путем отправились бы в ад, после чего мы наложили бы взыскание на начальника тюрьмы, которое сняли через год по королевской амнистии, скажем. По случаю рождения наследника престола. Ведь, как я понял, Виктор и Александра... В своих королевских покоях не только друг другу стихи читают и песни поют, но и занимаются тем, чем положено заниматься молодоженам. Все эти вопросы приходилось решать совместно с ирландскими и британскими юристами. Понятно, что интересы и их были кардинально противоположными, и каждый вопрос обсуждался подолгу и со всем тчанием. Мы прекрасно понимали, что готовим некий одноразовый документ, который, скорее всего, больше никогда и нигде не понадобится. Но процесс надо провести так, чтобы все поняли. Безнаказанно зверствовать и издеваться над целым народом небезопасно. А те, кого осудит чрезвычайный трибунал, станут своего рода наглядной агитацией, своим примером показывающими, что никто и ничто не будет забыто. С составом судей мы разобрались быстро. Единогласно было принято решение, все они будут из тех стран, которые напрямую не участвовали в ирландских событиях. Но в то же время они не должны были принадлежать к числу англофилов. Остановились на приглашении судей из Дании, Швейцарии и Люксембурга. В конце концов, пусть кто-нибудь из них и будет сочувствовать британцам, но очевидные факты убийств... И насилие над мирным населением они вряд ли станут отрицать. К тому же, я как представитель Югороссии сразу же заявил, все, чья вина не будет доказана, освобождаются от ответственности. И наоборот, виновных накажут, и ни титул, ни положение, ни высокопоставленные покровители не спасут их от заслуженной кары. Содержать арестантов решили в Дублинском замке. Помещений там для этого вполне достаточно. К тому же в нашей истории этот замок какое-то время использовался в качестве тюрьмы. Охранять же тех, кому предстояло стать обвиняемыми, станут караульные из числа военнослужащих Юго-России, в основном греков и болгар. Ирландцев к этому делу подпускать нельзя. Смертность среди арестантов резко возрастет, и многие из них не доживут до приговора. Подсудимых обеспечили адвокатами. Но тем пришлось не сладко. Чрезвычайный трибунал не был похож на обычный королевский суд. И им очень быстро стало ясно, что наработанные уже приемы волокиты и затягивания процесса не сработают. Правила игры устанавливают не они. И работать придется по тем правилам, которые им абсолютно непривычны. Как и было изначально задумано, всех подсудимых как имевшихся в наличии, так и находившихся в бегах, рассертировали по категориям. ниши была категория обычных преступников — солдат и сержантов, которые непосредственно убивали и насиловали мирных жителей. Вообще-то ради них и не стоило собирать чрезвычайный трибунал. Достаточно было обычных народных судов, где гласно и открыто обвиняемых приговорили либо к каторге, либо к виселице. Но в данном случае и их надо судить на процессе в рамках трибунала, так как они должны были наглядно показать, к чему приводит слепое исполнение приказов политиков. Во второй категорию попало начальство среднего ранга. Ведь указания и директивы, спущенные из Лондона, можно было выполнять по-разному. Можно послушно кивнуть и спустить все на тормозах сославшись потом на какую-нибудь объективную причину, а можно было проявить рвение, надеясь выслушаться, и наворотить такого, что потом то самое начальство, которое отдало приказ, за голову схватится. Вот здесь следует хорошенько разобраться, насколько виноват подсудимый и не потребуется ли проявить к нему снисхождение. А в третью, скажем так, vip категорию попали высокопоставленные политики и чиновники, которые превратили несчастную Ирландию в территорию, где не действуют законы, а местные жители стали полностью беззащитны перед произволом Томми, которому понравился кошелек ирландца или приглянулась его жена. Вот этих-то британские адвокаты будут защищать наиболее активно. На первую и вторую категорию обвиняемых им, честно говоря, наплевать. Мало ли в Англии, Томми Аткинсов. С ними все ясно. Британский Бамонт согласен пожертвовать дюжиной другой солдат, унтеров и офицеров. А вот своих сэров и пэров они так просто не сдадут. Надо сделать все, чтобы дожать и усадить виновников резни и погромов в Ирландии на скамью подсудимых в Дублинском замке. Это вопрос принципа. Пусть всегда же не приговорят к виселице или каторге, а отмерят им лет по десять тюрьмы. Это будет пример для других их братьев по классу. Те, кто не сподобился получить реальный срок, задумаются и сделают соответствующие выводы. Собственно говоря, в этом и заключается главная цель, которой мы добивались, настояв на необходимости чрезвычайного международного трибунала по Ирландии. К началу процесса в Дублин приехало немало корреспондентов из европейских стран. И не только европейских. Были представители СМИ из Южной и Северной Америки, Персии и Китая. Даже мой старый знакомый эмир Ангоры Абдулгамид прислал журналиста, который передал мне привет от бывшего султана и попросил помочь ему с аккредитацией и обустройством. «Фуат!» Так звали Турка, оказался парнем смышленым, и я постарался сделать все, чтобы он как можно подробнее ознакомился с Дублином, а также с обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими. Я даже организовал ему встречу с королевской читой, что вызвало у Фуада неподдельный восторг. И вот сегодня он сидит в ложе для прессы и что-то строчит в свой рабочий блокнот. Вот-вот должно начаться первое заседание. Посмотрим, сохранится ли Дублинский процесс в памяти народов, и станет ли он таким же знаковым, как Нюрнбергский процесс в нашей истории. 18, 6 июля 1878 года. Борт парохода белл Мобил, Алабама. Лоретта Ханетта Веласкис, а ныне Мария Пилар де Куэльер и Сото. За иллюминатором каюты мирно плескались волны, над водой ленивые реяли пеликаны, а чуть подальше то появлялись, то исчезали плавники дельфинов. Чуть левее беднелся порт Мобила, некогда французского, а ныне Алабамского города на Мексиканском заливе, города, где многие еще говорили по-французски, готовили жамбалаю и биньетты и с огромным размахом праздновали карнавал, мало чем уступающий новоорлеанскому. А еще это родина адмирала и моего друга Рафаэля Сэмса, который и сам является потомком французских поселенцев в этих краях. Вот только мне надлежало быть не здесь, а в Гуантанамо, ведь я теперь не просто сеньора веласкис а лейтенант Веласкис, командир отдельного женского снайперского взвода в составе Первого пехотного полка армии Конфедерации. И мои девочки готовятся к войне за освобождение Конфедерации наравне со всеми. Шутка ли, они прошли курс молодого бойца на острове Корву. Нас даже отправили в Ирландию, но мы так и не успели поучаствовать в боевых действиях. Но после того, как в недавнем стрелковом состязании мои подопечные заняли второе командное место по всей армии Конфедерации, мне твердо пообещали, что моим девочкам дадут возможность пострелять паянки». По Ведь у меня к ним теперь и новый счет имеется. Незадолго до того, как мы отправились на Корву, мы с моим женихом Родриго де Сеспедес отпраздновали помолвку. А 23 января мне сообщили, что Родриго скоропостижно скончался и что причина тому — жестокие побои в тюрьме североамериканских Соединенных Штатов, где он сидел по навету сенатора Паттерсона. Дорога в Гуантанамо заняла бы слишком много времени, так что хранили его без меня. И теперь я не могла найти себе место И единственное, что сдерживало меня от желания поскорее умереть, был мой Билли. Впрочем, даже если я погибну, о нем есть кому позаботиться. Две недели назад мне передали письмо из Нового Орлеана, в котором было написано, что Адель Шамплен весьма плоха, и хочет меня увидеть. С Адель мы дружили, когда учились в пансионе для девочек в столице Луизианы. Но с тех пор мы виделись лишь пару раз, и то случайно. Да и написала письмо не сама Адель, а ее сын. Когда я показала письмо Игорю Кукушкину, коменданту Гуантанову, тот задумался. «Лорет, мне кажется, это ловушка. Ведь ты уже не просто знаменитость, но и офицер армии и конфедерации. Для наших заклятых друзей в Вашингтоне...» «Весьма ценная персона». «Но не будут же они пытать женщину». «Вспомни, что происходило, когда янки входили в южные города и поселки. Полагаю, тебе грозит примерно то же. Я бы на твоем месте не ехал. Тем более, что ты офицер, и твоя задача — дальше тренировать своих девочек». «Эсмеральда Рамирес, командир первого взвода, будет их гонять по почище моего, пока я не вернусь». «Может и так, но я все равно хорошенько подумал бы на твоем месте». «Но Адель так просит, чтобы я приехала». «Ладно», — вздохнул Игорь. «Заодно и развеешься, а то в последнее время напоминаешь гаитянских зомби. В любом случае, тебе надлежит вернуться не позднее первого августа. Успеешь?» «Успею», — самонадеянно ответила я. «Отправлюсь у Мобил, а оттуда за два дня доберусь до Нового Орлеана». «Отправляйся под чужим именем и обязательно первым классом». Тогда таможенный и иммиграционный контроль будет на борту корабля в твоей каюте, и вероятность, что тебя узнают, будет меньше. Да, и возьми с собой Инесс. Ведь все знают, что богатые кубинки путешествуют со служанками. А кто тогда позаботится о Билли? Мы с Надей заберем его к себе. Вот только обязательно вернись. Мальчику нужна мама». Мы, конечно, воспитаем его как собственного ребенка, но все равно ему без тебя будет тяжело. Я изменила прическу, добавила кое-какие штрихи с помощью косметики, и в зеркале на меня смотрела дама, не похожая на меня. Теперь я была Мария Пилар де Коэльер и Сото. Именно так звали мою троюродную сестру, вышедшую за чиновника из метрополии и уехавшую с ним в Испанию. А моя служанка, Инес превратилась в Ампаро Гонсалес Гомес, служанку вышеуказанной Марии. Вышли мы из Сантьяго уже 7 июля, но в Мексиканском заливе попали в земной вариант преисподней — ураган. Поверьте мне, самый страшный бой ничто по сравнению со стихией. Нашу южную красавицу бросала с волны на волну, моя бедная Инес, пардон, Ампаро, Вставала с кровати только за тем, чтобы в очередной раз склониться над ведром, и даже мне стало дурно. На следующий день мы оказались намного восточнее, чем должны были быть, и винт был, по словам капитана, поврежден. Но мы все же как-то доковыляли до мобила. От моих раздумий меня отвлек вежливый стук в дверь. На пороге каюты появился человек с темными волосами, карими глазами и орлиным носом. Я приняла его за местного потомка французов, но достаточно ему было открыть рот, как стало ясно. Передо мной Янки. Хотя даже в разгар реконструкции в этих краях на подобных должностях сидели, как правило, местные. «Здравствуйте. Я представитель таможни Джон Мердок. А вы...» Он взглянул в бумажку, которую он держал в руке. «Миссис Д. Куэллар». «Именно так, только фамилия моя произносится Декуэлер, сказала я, подпустив в мою речь Толику испанского акцента. «Простите, я из Бостона и не знаю испанского», — ответил тот с легким поклоном. «Итак, миссис Де Куэллер, что принесло вас в наши края?» Я здесь неоднократно бывала девочкой и хотела еще раз посетить Мобил и Новый Орлеан, с которыми у меня связаны, как это будет по-английски, незабытые воспоминания. «Незабываемые», — поправил он меня с улыбкой. «Но летом у нас очень жарко». «Знаю, но у нас Сантьяго еще жарче. Видите ли, мистер Мердок, мы с мужем долго жили в другом Сантьяго». Сантьяго де компостела на северо-западе материковой Испании. У него на родине. Недавно я, увы, овдовела. Мои соболезнования. Благодарю вас. Это было полгода назад, и я приняла решение вернуться в родной город и объездить места, с которыми у меня связаны добрые воспоминания. Тут я всхлипнула. Действительно, моя кузина недавно овдовела, но на Кубу пока еще не вернулась, хотя собиралась. — Понятно. Вот только в данный момент всем запрещено покидать мобил. Это для вашей же безопасности. На дорогах сейчас очень неспокойно. — Очень жаль. Если бы я знала, то отложила бы поездку. Но я уже здесь. — Проходы в Сантьяго ходят раз в неделю, так что посмотрите город и можете возвращаться. Но позвольте мне соблюсти формальность. Миссис Куэлор, — Что вы везете с собой? — Одежду, обувь, предметы дамского туалета, один маленький дамский пистолетик. Никогда же не знаешь, когда даме придется защищать свою честь. — Пистолет мне придется забрать у вас. После подлого убийства президента Хейса и Южанами у нас был введен запрет на ношение оружия гражданскими лицами в Южных Штатах. Получите его по предъявлению квитанции, когда будете покидать. Мобил. Он попросил меня открыть сундук и сумки, а также кое-что приподнять, но сам не полез, еще бы, кто будет ворошить одежду пассажирки первого класса. Знал бы он, что у меня там припрятано. Кое-что посерьезнее, чем эта дамская игрушка, взятая мной для отвода глаз. — И последний вопрос, миссис Куэллар. Не знакома ли вам дамочка по имени. И он посмотрел в другую бумажку. Ларета Джанетта Веласкис, также известный под фамилией Биуфорд. Если бы про мою троюродную сестру, то да, знакома. Но про фамилию Биуфор, так вы, кажется, сказали, ничего не знаю. А где она? Понятия не имею. Она. «Черная овца нашей семьи бежала с каким-то американским солдатом и вроде вышла за него замуж. Больше мне ничего не известно». «А как она выглядит? А то у меня лишь эта старая фотография». И он протянул мне напечатанный снимок. Я посмотрела на свой портрет, судя по всему, вырезанный из моей же недавно изданной книги. «Ну что ж, хотя бы им пришлось ее купить», — усмехнулась я про себя. Фото было сделано во время войны и Северной Агрессии, и узнать меня на гравюре, сделанной по этой фотографии, было сложно. Знаете, мистер Мердок, я ее помню еще девочкой, а изображение столь плохое, что это может быть кто угодно. Не только я или моя служанка, но даже и вы. Мердок рассмеялся. Поставил штамп на разрешение на выход на берег, поклонился мне и ушел, бросив на прощание. — Желаю вам приятно провести время в Мобиле. 19 7 июля 1878 года. Вашингтон. Уильям Максвелл Эвертс, государственный секретарь Североамериканских Соединенных Штатов. — Вице-президент готов вам уделить лишь 15 минут, господин госсекретарь. — сообщил мне надутый, как индюк дворецкий Хуара. Но пробормотал я, попытавшись возразить непонятно кому, то ли этому слуге, то ли скороспелому вице-президенту. — Ждите. Дворецкий небрежным жестом указал мне на кресло. — Да, мой кузен Джордж Хуар никогда еще так себя не вел. Хотя, если разобраться, он всего лишь вице-президент, — и практически единственная его прерогатива — председательству в Сенате. Ну, увы, он подмял под себя президента Уиллера, показавшего себя слабаком. А самое главное, именно он сейчас руководит всей политикой североамериканских Соединенных Штатов. А ведь этим должен заниматься я. Минут через двадцать тот же Дворецкий распахнул передо мной дверь и, важно, произнес — — Помните, пятнадцать минут, господин секретарь, и ни секунды больше. — А, старина Эвертс! — фальшиво улыбнулся мне Хуар. — Проходите, садитесь. Любопытно, что же привело вас ко мне. Мне доложили, что у вас имеется настолько экстренное известие, что мне пришлось оторваться от важных государственных дел. Раньше он называл меня мистер-секретарь. Раздраженно подумал я. А теперь для него уже я просто Эвертс. Ну, посмотрим, мистер Зазнайк, какой будет у тебя вид через пару минут после того, как я сообщу тебе последние новости. Уверен, что твоя спесь моментально слетит с тебя. Вчера я постарался, чтобы мой голос был абсолютно спокойный и ровен. Меня посетил посол Российской империи и передал мне послание от правительства Югороссии для президента Уиллера. А от президента меня перенаправили к вам, мол, именно вы взяли на себя ответственность за все международные отношения, и с посланиями иностранных дипломатов надлежит разбираться вам. — И только из-за этого вы меня оторвали от важных государственных дел? — вспылил Хоар. — Из-за письма правительства какой-то там за штатной державы, о которой год назад ничего не было известно? Вы что, издеваетесь надо мной? Вам надлежало передать это письмо в мой секретариат. Мистер вице-президент, я укоризненно покачал головой, характер переданного мне послания таков, что обсуждать все изложенное в нем следует вам или даже самому президенту. Югоросы сообщают, что договор между правительством Североамериканских Соединенных Штатов и правительством Югороссии в ходе ратификации его Сенатом был изменен не только без согласования с ними, но и без всякого уведомления. Хотя я еще тогда предупреждал вас, что любые изменения в тексте этого договора возможны лишь при согласовании их с Юго-Россией. Хуар радостно рассмеялся и стал потирать руки, словно торговец, только что сучивший простаку покупателю лежал и товар. Эверц, неужели вы всерьез думаете, что наш Сенат должен проводить консультации с какой-то третьеразрядной страной по любому пустяковому поводу? Тем более, что их требование было для нас явно неприемлемым. Мне все равно, получили они якобы причитающиеся им деньги или нет. Вы еще скажите мне, что в свое время надо было и краснокожим отдать все, что им причиталось» по заключенным с ними договорам. — Вам самому-то не смешно? — Но, мистер, вице-президент, я попытался сказать ему, что Югороссия это не какое-то там индийское племя, что адмирал Ларионов не король Филипп или Пантиак. А развалины Британской империи говорят об этом более чем наглядно, но меня грубо прервали. — Эвертс! — ряпкнул Хоар. — Вы мне успели надоесть! — недели полторы назад вы заламывая руки словно дешевый актер в рыночном балагане пели мне что дескать югоросы пронюхали про ваш обман и что произошло потом вы испугались фантома вы вывели зачем то войска из северного орегона хотя югоросская армия находится на расстоянии нескольких тысяч миль от нашей америки и она вряд ли способна причинить нам какие либо неприятности все эверт сможете идти У меня слишком мало времени для того, чтобы слушать ваш бред, Мистер вице-президент. Я снова попытался донести до этого заносчивого Наполеончика всю серьезность происходящего. Правительство Югороссии заявляет нам, что поскольку мы не соблаговоли откликнуться на его предложение начать консультации о возникших разногласиях по заключенному договору, то оно отзывает предложение о таковых и не считает себя связанным какими-либо положениями договора, который с этого момента признается ничтожным. — эверц вы уйдете, наконец! — прорычал Хуар. — Если бы вы только знали, как вы мне надоели! — И далее, — продолжал я, старательно делая вид, что не слышу его слова. — Югородский МИД требует от нас объяснить, по какой причине нами была объявлена вторая реконструкция. Они настаивают на соблюдении законных прав граждан, проживающих в Южных Штатах. Югороссия предупреждает, что она готова, так написано в их послании, предпринять в отношении североамериканских Соединенных Штатов соответствующие политические и военные шаги по защите жизни и здоровья тех, кто несправедливо подвергается насилию и репрессиям со стороны правительства североамериканских Соединенных Штатов. Фактически, подобные заявления в купе с расторжением заключенного президентом-грантом договора можно считать объявлением войны. Пока она не объявлена до Юры, у нас еще остается возможность избежать начала боевых действий. В противном случае под угрозу будет поставлено само существование североамериканских Соединенных Штатов. Не надо подаваться панике, Эвертс. Пусть они объявляют на войну. Пустые угрозы нас совершенно не интересуют. Похоже, что до Хуара до сих пор не дошло, что именно произошло. Он немного подумал, а потом, подозрительно посмотрев на меня, спросил. — Откуда им известно про вторую реконструкцию? И кто именно передал вам это письмо? — Его мне вручил посол Российской империи, — ответил я. По его словам... Сделал он это по поручению правительства Югороссии, с которым Россия состоит в тесном политическом и военном союзе. Так что в случае начала боевых действий вполне вероятно, что русские тоже не останутся нейтральными и выступят на стороне Югороссии. Вот как. Ухмылка слетела с лица Хуара. А вы не предполагаете, что это письмо написано в русском посольстве? Наверное, нам следует получить объяснение от самого посла. «Эверт, пригласите его ко мне!» «Пригласить-то я его приглашу. Я пожал плечами. Но захочет ли он приехать по первому вашему требованию? Я полагаю, что у него получены на этот счет инструкции из МИДа». «Если он откажется от визита ко мне, то я прикажу доставить его силой!» — рявкнул Хуар. А вы, Эверт, считаете себя свободным от вашей должности. Вы плохо отстаиваете интересы североамериканских Соединенных Штатов. И вам следует подать прошение об отставке. Выйдите вон из моего кабинета. Там в приемной есть стол, чернила, перо и бумага. Надеюсь, что написание прошения об отставке не займет у вас много времени». Хуар позвонил в колокольчик и, когда вошел дворецкий, объявил ему. Позаботьтесь о том, чтобы господину Эвертсу никто не мешал. Ему надо срочно составить один важный документ. А когда он передаст его мне, пригласите следующего визитера. Вот так я оказался безработным. И в то же время совершенно свободным человеком. Но времени у меня мало. Надо было успеть до начала боевых действий купить билеты на поезд, снять деньги со счетов банки, взять самые ценные вещи и вместе с женой и детьми отправиться в Канаду. Главное — оказаться подальше от Вашингтона. Я хорошо знал, по докладам наших дипломатов, о том, что представляют собой югороссы. Если они, да, еще и в союзе с русскими начнут с нами войну, то катастрофа неминуема. Этот идиот Хуар называет Югороссию заштатной за штатной державой. Боже, праведный и это ничтожество собралось возглавлять нашу политику. Недаром древние говорили. Если Господь захочет кого-то наказать, то Он лишит его разума. Хотя, как можно лишить человека того, чего у него не было с рождения?» И надо же додуматься до такого, доставить посла иностранного государства к себе силой. Это означает, что североамериканские Соединенные Штаты опускаются до уровня средневековой Турции, где объявлением войны считалось помещение посла враждебного султану государства в семибашенный замок. Когда югороссия россия начнет боевые действия совместно с Российской империей, а я в этом ни минуты не сомневаюсь, то от Вашингтона... Вскоре не останется и камня на камне, а от мистера Хоара, со всем его провинциальным опломбом, мокрого места. 25-13 июля 1878 года. Константинополь. Канцлер Югороссии Тамбовцев Александр Васильевич. Послы иностранных государств, аккредитованные в Константинополь, прибыли во дворец Далмабахче заранее, не дожидаясь обозначенного в приглашении времени. Обстановка в мире была напряженная. В любой момент где-нибудь в Европе, Азии, Америке, нужно подчеркнуть, могли начаться боевые действия, результатом которых станет исчезновение одних государств и появление новых. Сейчас война могла начаться в Северной Америке. После убийства президента Хейса и объявления второй реконструкции новое правительство Североамериканских Соединенных Штатов пошло, что называется, в разнос. Они не только отказались вернуть в заключенный с ним договор, убранный из него, В одностороннем порядке статьи, но и попытались силой заставить посла России в Вашингтоне явиться к государственному секретарю Хоару. В истории дипломатии это было что-то совершенно неслыханное. Банда полицейских вломилась на территорию посольства и нагло потребовала, чтобы Николай Палч Шишкин, чрезвычайный посланник и полномочный министр в североамериканских штатах Бросил все свои дела и незамедлительно явился к вице-президенту Хуару в государственный департамент, чтобы предстать перед светлые очи его главы. Николай Павлович сохранил самообладание и заявил, что никуда он не пойдет и что у него нет никакого желания видеть мистера Хуара, тем более что вице-президент неуполномочен вызывать к себе послов и что даже государственный департамент обязан делать это нотой с указанием даты и времени. Он заметил также, что даже служа консулом в турецком Адрианополе не встречался с таким грубым обращением с иностранными дипломатами. Охрана посольства пригрозила, что будет защищать как самого посла, так и территорию дипломатической миссии, не останавливаясь перед применением сил. В конечном итоге все закончилось разрывом дипломатических отношений между Российской империей и Североамериканскими Соединенными Штатами. Новый президент Америки Уильям Уиллер Вовремя смекнув, что ссора с Россией и союзный с ней юго может дорого стоить Штатом, попытался извиниться перед послом Шишкиным за идиотскую выходку госсекретаря Хуара. Но, что называется, поезд ушел. Все в мире с нетерпением ждали, что скажет по этому поводу Югороссия. Сегодня я объявлю об этом послам ведущих европейских государств, которые доведут мои слова до своих правительств. Я вошел в гостиную, которая служила у нас чем-то вроде конференц-зала для проведения брифингов. Послы, допущенные сюда в порядке аккредитации представителей мировых СМИ, уже заняли свои места и с нетерпением ждали начала мероприятия. Они нервно потирали руки и готовились стенографировать все, что будет сказано в этом зале. Они мечтали о сенсации, и они ее получат. Господа, подобно гоголевскому городничему, я прокашлялся, многозначительно посмотрел на присутствующих, после чего продолжил. — Я пригласил вас сюда, чтобы сообщить принеприятнейшие известия. Российские журналисты не смогли скрыть улыбку, а иностранные, незнакомые с бессмертным творением Николая Васильевича Гоголя, лишь недоуменно переглянулись. А новость моя действительно пренеприятнейшая. Дело в том, что после всего, что произошло недавно в североамериканских Соединенных Штатах, отношения Юго-России с этой страной прерваны. Невозможно иметь дело с государством, которое ложь и лицемерие сделало основой своей внутренней и внешней политики. Речь идет о договоре, который был заключен здесь, в Константинополе, между правительством Юго-России и полномочным представителем Североамериканских Соединенных Штатов, бывшим президентом этой страны генералом Грантом. В договоре были статьи, которые не совсем устраивали Вашингтон. Поэтому при ратификации этого договора власти североамериканских Соединенных Штатов не нашли ничего лучше, как просто вычеркнуть неустраивающие их статьи из текста договора. При этом они даже не поставили нас в известность о всем прискорбном факте. Впрочем, что можно ожидать от страны, государственность которой насчитывает чуть больше века. К тому же у североамериканских Соединенных Штатов сложилась дурная привычка По своему усмотрению править тексты уже заключенных с ними договоров. Достаточно вспомнить договор Гваделупы и Дальго, подписанный Североамериканскими Соединенными Штатами и Мексикой после кровопролитной войны между этими странами. При ратификации договора в Сенате Североамериканских Соединенных Штатов и десятая статья этого договора, гарантировавшая, что Соединенные Штаты признают права мексиканских землевладельцев и дадут им равные права с гражданами Североамериканских Соединенных Штатов, была вычеркнута. Ну, не нравилась она новым владельцам, захваченной у Мексики территории. Сидящие в зале и внимательно слушавшие мой монолог, дипломаты возмущенно загудели и стали пожимать плечами. Даже для них, людей, достаточно хитрых и циничных, такие новшества в мировой дипломатии оказывались в новинку. А как назвать отвратительный поступок вице-президента Североамериканских Соединенных Штатов мистера Хуара? Это ж надо до такого додуматься отправит полицейских в посольство Российской Империи, чтобы. Те под конвоем, словно жулика, пойманного во время совершения карманной кражи, доставили в Госдепартамент Североамериканских Соединенных Штатов полномочного министра Российской империи. Хорошо, что у полицейских ума оказалось больше, чем у американских дипломатов, и они не довели дело до вооруженного столкновения. В зале снова раздались реплики, из которых можно было понять, что иностранные дипломаты возмущены поступком своих американских коллег. После всего произошедшего, — продолжил я, — правительство Юго-России решило разорвать с правительством Североамериканских Соединенных Штатов дипломатические отношения и считать все заключенные с ним договоры ничтожными. — Господин канцлер, это война? — спросил меня Филипп Роуз, корреспондент английской газеты «Таймс». — Не советую вам псу и употреблять это слово, мистер Роуз. — ответил я. — Но мое правительство не исключает все возможные варианты дальнейшего развития событий. Вполне вероятно, что новый договор мое правительство подпишет с новым правительством североамериканских Соединенных Штатов или, возможно, с КШ А. «Вам всем, наверное, известно о том, что в связи с объявлением президентом второй реконструкции снова обострились отношения между южными и северными штатами. Не удивлюсь, если это противостояние перерастет в новую гражданскую войну. В данном противостоянии симпатии Юго-России будут не на стороне нынешнего правительства североамериканских Соединенных Штатов. Мы установили контакт с действующим руководителем конфедеративных штатов Америки» мистером Джефферсоном Дэвисом и достигли с ним полного взаимопонимания. Дипломаты заволновались и стали переговариваться между собой, а журналисты лихорадочно чиркали карандашами в своих блокнотах, подпрыгивая от нетерпения. Многие из них готовы были тут же сорваться с места и бегом помчаться на телеграф, чтобы передать в свои газеты сенсацию о контактах руководства Юго-России с руководством КША в изгнании, о грядущей гражданской войне и о разрыве всех отношений между Юго-Россией и североамериканскими Соединенными Штатами. Я внимательно посмотрел на присутствующих в зале и, помня фразу незабвенного Штирлица о том, что запоминаются последние слова, произнес «Господа». Я бы особенно попросил отметить в отчетах вашим правительствам следующий момент. Югороссия желает, чтобы во взаимоотношениях ее с другими государствами отсутствовал обман и коварство. Наши взгляды на те или иные аспекты развития мировой политики могут не совпадать со взглядами наших коллег. Мы можем и будем искать компромиссы, которые в конечном итоге устроили бы обе стороны. Но обманывать нас, говорить одно, а делать другое мы не позволим. Правительство североамериканских Соединенных Штатов вело себя как шуллер, рассчитывая обыграть нас с помощью крапленых карт. Но, как известно, пойманных за руку шулеров в Европе бьют канделябром и спускаются лестницы. В самих же североамериканских Соединенных Штатах где-нибудь, в Салуне, Шулер рискует получить в лоб пулю, выпущенную из кольта. С Шулерами в мировой политике мы церемониться не намерены. Именно это я прошу передать главам государства, которое вы представляете. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. 30-18 июля 1878 года. Утро. Гуантанамо. Штаб Югородской военно-морской базы. Командир сводной российской югородской конно-механизированной бригады генерал-майор Вячеслав Николаевич Бережной. В маленькой комнатке, помимо меня, присутствовала лишь верхушка возрождаемой конфедерации. Президент Дэвис, вице-президент Стивенс, госсекретарь, глава МИД Джудда Бенджамин, Главнокомандующий армией генерал Форест и главком флота адмирал Рафаэль Сэмс. Из Югоросов, помимо меня, в совещании принимает участие только подполковник Сергей Ругуленко, получивший повышение в звании и орден Святого Владимира второй степени за воссоздание армии Конфедерации и ее подготовку к сражению, а также Святого Георгия четвертой степени за участие в боях. На этом список приглашенных исчерпывается выставленные вокруг домика совместные караулы угоросов и южан, готовы пристрелить любого, кто попытается проникнуть к месту проведения совещания, не имея на то законных прав. «Джентльмены», — начал я, — «сложившееся положение оказалось намного хуже, чем мы предполагали несколько месяцев назад. Сейчас все идет к тому, что вторая реконструкция превратится в некое подобие кровавых ирландских событий». «Господи Иисусе!» — резким неприятным голосом воскликнул вице-президент Александр Стивенс, сплеснув руками. «Неужели политиканы в Вашингтоне настолько свихнулись, что оказались способны на зверство в отношении людей, которых они считают своими согражданами?» «Уже не считают, джентльмены», — сардонически ухмыльнулся я, доставая присланную мне из Вашингтона бумагу. Согласно принятому Конгрессом закону о второй реконструкции, все граждане штатов, объявивших сецессию, а также граждане штатов, в которых рабство существовало на 1 января 1861 года, теряют право голоса и все гражданские права, если на момент того, что они именуют мятежом, они оставались на этих территориях. Это не касается тех граждан этих штатов, которые прибыли с севера после капитуляции мятежников. Сенаторы и конгрессмены от этих штатов частью арестованы и ждут решения своей участи, а частью брошены в тюрьмы, откуда их, скорее всего, вынесут уже мертвыми. Армия Союза снова вводится во все крупные города Юга. Военными губернаторами военных округов – Назначаются командиры размещенных там воинских частей, которые получили право наводить порядок так, как они это считают нужным. Сие касается как имущества тех, кто лишен гражданских прав, так и их свободы и даже жизни. Причем военные губернаторы и подчиненные им солдаты и офицеры освобождаются от любой ответственности перед судом. Права тех жителей этих территорий, которые прибыли с севера после мятежа, остаются неприкосновенными. Между прочим, сейчас я почти дословно цитировал означенный закон, который был принят конгрессменами даже без его полного оглашения под угрозой применения оружия. «Но это же незаконно!» — в один голос воскликнули Джуда Бенджамин и Александр Стивенс которые по своей основной специальности были неплохими юристами, причем ориентированными именно на изрядно запутанное американское прецедентное законодательство. «Да, джентльмены», — согласился я, — «по сути, весь этот закон противоречит американской конституции со всеми ее поправками, и его юридическая сила ничтожна. Любой честный суд признает этот факт уже после получасовых слушаний». Но только пока вопрос дойдет до обсуждения в суде, для начала необходимо разгромить врага на поле боя, заставить его безоговорочно капитулировать, и только потом юристы начнут подсчитывать, какие пункты американской конституции и сколько раз были нарушены. Только так и никак иначе. По-другому дорвавшихся до власти временщиков, опьяненных, как они думают, безнаказанностью, не остановить. «Вот же свинячье дерьмо!» — воскликнул генерал Форест, который, хотя и считался одним из богатейших людей Юга, но родился отнюдь не во дворце, а в хижине бедного кузнеца Уильяма Фореста, отца двенадцати детей. «И это еще мягко сказано, мистер Форест», — согласился я. Но среди этого кошмара есть и парочка светлых моментов. Во-первых, несколько дней назад сначала югороссия россия а потом и Российская империя разорвали североамериканскими штатами все дипломатические и прочие отношения. Официальным поводом для этого стали нанесенные на государственном уровне грубые оскорбления, которые можно объяснить только глубоким провинциализмом и, скажу прямо, идиотизмом нынешних американских властей. «И что же теперь будет, мистер Бережной?» — упавшим голосом спросил президент Дэвис, «Вы бросите нас на произвол судьбы или же поможете, как раньше помогли, ирландцам? Да и о каких еще положительных для нас моментах вы упомянули?» «Джентльмены», — ответил я, — Югороссии Юго-России предвидело подобное развитие событий, хотя мы и не предполагали, что все зайдет так далеко и начнется так рано». А потому я уполномочен заявить о том, что в настоящий момент у Бермудских островов находится флот Югороссии под командованием адмирала Ларионова. Атлантический океан не является непроницаемым барьером, как рассчитывали в Вашингтоне господа вроде мистера Хуара. Я сделал паузу и, внимательно посмотрев на генерала Форестера, продолжил. Так что, мистер Форест, я бы посоветовал вам прямо сейчас отдать два приказа. Первый — партизанским отрядом, в основном состоящим из людей в белом. Немедленно начать боевые действия не только против мелких воинских формирований Янки, расквартированных в тех или иных населенных пунктах юга, но и против тех представителей власти, которые немедленно не перейдут на сторону восставшего народа. Я внимательно посмотрел на президента Каша А. Дэвиса, полуприкрывшего глаза и размышлявшего над моими словами мистер дэвис адмирал ларионов просил вам передать что настало время издать манифест о всеобщем восстании всех патриотов юга против угнездившихся в вашингтоне тиранов и узурпаторов мы в свою очередь издадим декларацию о том что если кто то будет совершать военные преступления против дружественных нам жителей юга то мы найдем такого мерзавца где бы он ни находился и покараем его кстати На десантных кораблях находится и моя сводная российская и угородская конно-механизированная бригада особого назначения. Она следует на Бермуды, чтобы в нужный момент ударить там, где это будет наиболее эффективно, как только будет отдан приказ о начале боевых действий. Ведь от Бермуд до целого ряда возможных целей, от Чарльстона до Бостона, не более двух-трех суток пути. «Генерал», — спросил меня президент Дэвис, — — Скажите мне только честно, зачем вы все это делаете? Ведь если бы вы бросили всю эту возню с помощью тем, кому грозит смерть, и вместо этого занялись бы бизнесом, то сейчас, наверное, вы были бы самыми богатыми людьми мира. — А мы и есть самые богатые люди мира, — улыбнулся я. — У нас говорят, что не надо иметь сто долларов, а лучше иметь сто друзей, каждый из которых готов помочь тебе в трудную минуту. Такие люди в большом количестве у нас есть в бывшей Османской империи, Болгарии, Греции, и Персии, на Кубе и в Ирландии, а теперь к ним еще добавятся жители американского юга. А в общем, в Святом Писании говорится, "Больше сия любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». А вы знаете, что те, кто во всем следует заветам Спасителя, становятся непобедимыми. Аминь.